Закон четвёртый. Действовать смело, никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Толкование. Четвёртый закон инструкции великий комбинатор внушал в сознание Воробьянинова. Этот закон стержень личности Остапа Бендера, ключ к пониманию его поступков.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 Но и без угодовщины. Кодекс мы должны чтить. Действовать смело и никого не расспрашивать. Всем известно, что смелость города берёт, а такой столб философии, как Иммануил Кант, писал, что решительная отвага, проявленная плутом, в высшей степени опасна. Знал, чего надо опасаться. Побольше цинизма, людям это нравится. Слово цинизм греческое, означает наглое презрительное отношение к нормам нравственности, благопристойности, грубая откровенность, бесстыдство. Ну если посмотреть на сильных мира сего, то видишь это качество почти в каждом. Достаточно включить телевизор или открыть газету, чтобы в этом убедиться. Но почему цинизм нравится людям? На эту тему в одной из своих книг размышляет доктор психологических наук Александр Юрьевич Понасюк. Он называет цинизм техникой преодоления социального табу и в качестве примера анализирует выступления лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Выступая с трибуны или Государственной Думы, на пресс-конференции или или на митинге, он не стесняется говорить на сексуальные темы или включать в свои фразы сравнения из этой сферы. И выглядит это примерно так. Это, знаете, как любовник с любовницей. Он хочет, а она хотя речь может идти, допустим, о бюджете. А суть этого приёма в том, что российский менталитет в этой области сродни подростковому возрасту, когда и хочется об этом говорить, и стеснительно. Вот в таком застенчиво-робком духе мы и были воспитаны. Помните? У нас нет никакого секса и хохот по всему земному шару. И ещё в большей мере это социальное табу распространилось на выступления официальных лиц. Так вот, Жириновский в своих выступлениях, в том числе и вполне официальных с трибуны Госдумы, свободно оперируя понятиями из этой деликатной сферы, как бы снимает с нас тот стыдливый запрет, наложенный в своё время на большинство членов нашего общества советским воспитанием. Другое дело, что сам Жириновский, скорее всего, не знает, что таким образом Он вызывает у слушающих своеобразное чувство удовлетворения от того, что об этом говорится, и говорится громко вслух. Это как мальчишки подглядывают в атлас по анатомии и при этом втихую хихикают. Скорее всего, его публичные разговоры на сексуальные темы, а ведь надо сказать, что он был воспитан в таких пуританских условиях, как и большинство, это своеобразная сублимация, перенос энергии с одного вида деятельности на другой. Но каков бы ни был истинный мотив подобных высказываний одного из ведущих политиков страны, этот прием так называемого освобождения от табу вызывает позитивные эмоции. Чувства, а не обязательно мысли, у его слушающих. Итак, смелое, решительное самоуверенное действие, купя с цинизмом, дают комбинатору большую часть успеха. Если вы до сих пор не убедились в том, что лучше, уверенность или нерешительность, То предлагаю вашему вниманию выдержку из книги Роберта Грина, которую нужно изучить каждому комбинатору. Роберт Грин в своей замечательной книге 48 законов власти размышляет следующим образом: Если вы не уверены в том, как пойдёт дело, не начинайте его. Ваши сомнения и колебания повредят исполнению. Смущение опасно. Лучше начинать по увереннее. Любые ошибки, допущенные вами из-за самоуверенности, легко исправить с помощью ещё большей самоуверенности. Смелость города берёт, скромность не в чести. Уверенность и нерешительность. Краткое психологическое сравнительное исследование. Решительность и колебания имеют целью получить совершенно разные психологические реакции. Колебания ставят препятствия на вашем пути, решительность их уничтожает. ониф это вы придёте к выводу, что необходимо преодолеть природную застенчивость и начать упражняться в важном искусстве напора и смелости. наличие последователей относится к наиболее ярким психологическим следствием как уверенности, так и нерешительности. чем беспардоннее ложь, тем лучше. у всех нас имеются слабости, а наши усилия всегда несовершенны. Но действуя с напором, можно добиться магического эффекта. Все недостатки будут скрыты. Мошенники знают истину, чем наглее ложь, тем более правдоподобной она кажется. Уверенность, с которой изложена история, придаёт ей достоверности, отвлекая внимание от её несостоятельности. Проворачивая аферу или вступая в переговоры, не имеет значения по какому поводу, идите не просто до конца, идите дальше, чем планировали. Требуйте луну с неба, и вы поразитесь тому, как часто вы будете её получать. Нерешительную добычу окружают львы. Люди шестым чувством замечают слабость других. Если с первой же встречи вы демонстрируете готовность к компромиссу, уступкам и отступлению, вы пробуждаете зверя даже в людях, которым обычно не свойственна кровожадность. Все зависит от восприятия, и если в вас увидит человека, который легко идет на попятный, поддается давлению, занимает оборонительную позицию, вас просто без жалости запинают ногами. Напор вызывает страх. Страх создает авторитет. Уверенное поведение придаст вам масштабности. Поможет казаться более могущественным, чем вы есть в действительности. В сочетании с внезапностью, скрытностью и со стремительностью змии такое поведение вызовет куда больший страх. Устрашив своим напором вы устанавливаете прецедент. В каждом последующем случае окружающие будут готовиться к обороне, в ужасе ожидая вашего удара. Быть неуверенным и не идти до конца значит рыть себе могилу. Если вы начинаете дело, не испытывая полной уверенности, то этим сами создаёте препятствия на своём пути. С появлением трудностей вы растеряетесь, начнёте имитации, искать решение там, где их нет, и непроизвольно будете создавать сами себе всё новые проблемы. Удирая от охотника, перепуганный заяц легче попадёт в расставленные силки. Колебание создаёт бреши, смелость их уничтожает. Если вы тратите время на раздумья и колебания, вы создаёте брешь, которая даёт окружающим также время и возможность всё обдумать. Ваша нерешительность передаёт людям отрицательную энергию страха, порождает беспокойство. Решительность разрушает подобные бреши. Темп, напор и энергичность ваших действий не оставляют окружающим времени на раздумья и сомнения. В обобщении колебание фатально. Оно заставляет вашу жертву усомниться в ваших намерениях. Напористые и смелые действия венчают обольщение триумфом. Они не оставляют времени для размышления. Решительность отделяет вас от стада. Смелость придаёт нам внушительности, масштабности. Скромность сливается с фоном. Напористость привлекает внимание, а к тому, кто привлекает внимание, приходит власть. Мы не можем отвести от него глаз, с нетерпением ожидая его следующего решительного поступка. Думаю, что жизнь научила вас тому, что через третьих лиц лучше ничего не предпринимать, и то, что дураков больше нет, и никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана, вы тоже знаете. Тогда чтите уголовный кодекс, никого не расспрашивайте, действуйте цинично и смело. Ведь людям это нравится. Бальтазар Грациан. Всегда приступай к задуманному смело, не боясь показаться дерзким и самонадеянным. Боязнь провала у того, кто берётся за дело, это уже провал. Рискованно действовать, когда имеются сомнения в правильности поступка. В таких случаях безопасней ничего не предпринимать. Макиавелли. Натиск лучше, чем осторожность, ибо фортуна женщина. И кто хочет с ней сладить, должен колотить её и пинать, так им она поддаётся скорее, чем тем, кто холодно берётся за дело. Наполеон. Я никогда не колебался, и это давало мне преимущество над остальным человечеством. Наполеон Хил. Я проанализировал 25.000 историй неудач. Обнаружилось, что чем крупнее дело, тем опаснее нерешительность.